Глава 17. Когда я утром приехал на работу, на моем столе уже лежала записка. В ней говорилось об Эмили Эшворд. В начале пандемии мне позвонила Венди и сказала, что Эмили пришло письмо от Национальной службы здравоохранения с рекомендацией соблюдать полный режим самоизоляции. Это значило, что Эмили следовало находиться дома до тех пор, пока пребывание за его пределами снова не станет безопасным. Отец Вэнди привозил семье продукты. В записке говорилось Вэнди Эшвард просит позвонить. Это срочно». Я испугался, что с Эмили что-то произошло. Не так давно она попала в больницу с пневмонией. Сначала врачи подозревали у нее коронавирус, но, к счастью, тест оказался отрицательным. Поскольку ее легкие и так были ослаблены, она оказалась в отделении интенсивной терапии, врачи планировали установить ей дыхательную трубку, но в итоге отказались от этой идеи в связи с тем, что произошло в прошлый раз. Она провела в больнице три недели на антибиотиках и кислороде. Венди звонила мне, чтобы я оставался в курсе, матери не разрешали все время находиться с Эмили. Из-за риска коронавируса она могла проводить с дочерью только ограниченное время, и для Венди это было особенно тяжело. Она этого не говорила, но, как мне кажется, врачи думали, что Эмили не выживет. Я звонил в больницу, чтобы спросить, могу ли я навестить девочку, но мне отказали. Затем туда позвонила Венди, и меня согласились пустить на несколько минут. Обычно я этого не делаю, но я лечил Эмили почти 9 лет и обещал ей, что всегда буду рядом. Эмили, практически неузнаваемая, лежала в постели. Ее крошечное тело оттекло от скопившейся жидкости и стероидов, которые ей вводили для облегчения дыхания. Ей была поставлена капельница с двумя антибиотиками широкого спектра. Из носа девочки выходила тонкая трубка, соединенная с кислородным краном на стене. Когда я вошел, Эмили спала, поскольку был поздний вечер. Венди была в комнате для родителей в конце коридора как она?» – спросил я. «Немного лучше», – ответила Венди. «Она до сих пор не ест, но сегодня нам хотя бы удалось вызвать у нее улыбку». Эмили излечилась от пневмонии, но из-за болезни ее сердце и легкие еще больше ослабли. Она отчаянно нуждалась в трансплантации сердца. Мы все понимали, что времени остается все меньше. Эмили не могла посещать школу еще до того, как ее закрыли из-за пандемии. Ей разрешили перейти на домашнее обучение. Каждый день к ней на два часа приходил учитель и занимался с ней по основным предметам. Венди призналась, что когда она помогала дочери с домашним заданием, у нее ненадолго возникало ощущение, что они обычная семья, которая занята обычными делами. Но затем Эмили заходилась кашлем и начинала задыхаться, и Венди вспоминала, что ее дочь не такая, как все. Прошло почти два года с того момента, как Эмили внесли в список кандидатов на трансплантацию. Мы все понимали, что найти донорское сердце будет трудно, но время шло, и Эмили становилось хуже, и надежда таяла на глазах. Специалисты из больницы боялись, что если донорское сердце не появится в ближайшее время, легкие Эмили пострадают настолько, что ей потребуется пересадка, и их тоже. Теперь, спустя несколько недель после нашей встречи в больнице, я позвонил Венди. Она не ответила, поэтому я оставил ей голосовое сообщение проконсультировав несколько пациентов, я перезвонил ей, но сразу попал на автоответчик. Я настроился на худшее. Состояние Эмили было настолько тяжелым, что ее могла убить даже простая инфекция. После утреннего приема я снова позвонил Венди. Она долго не снимала трубку. Когда я уже был готов оставить второе голосовое сообщение, она ответила «Алло», Когда мы звонили с телефона клинике на мобильных телефонах высвечивалось, что номер скрыт. Венди не знала, что это я. «Венди, это доктор Хан», — сказал я, собравшись силами. «Я получил записку и теперь перезваниваю». «О, доктор Хан, рано утром нам позвонили и сказали, что для Эмили есть сердце. Мы сейчас в больнице на грейт ормонд стрит Эмили готовят к операции». Венди говорила шепотом, и я предположил, что она в палате. «Это просто прекрасно», — ответил я шепотом. «Вам сказали, сколько продлится операция?» «Я не знал, зачем я», — шептал. «Наверное, это была реакция на ее шепот». «До семи часов», — сказала она. «Мне нужно идти, с нами хотят поговорить врачи». «Хорошо, я попробую позвонить вам позднее», — попрощался я и повесил трубку. «Это была отличная новость. У Эмили появился шанс». Я знал, что процедура трансплантации сопряжена с огромным риском и что не все пациенты живут после пересадки сердца так долго, как хотелось бы. Но без операции Эмили не протянула бы дольше нескольких месяцев. Я выдохнул. Все мое тело было напряжено. Мне нужно было продолжать прием, и я вызвал следующего пациента. Я пытался позвонить Венди вечером, но снова услышал автоответчик. Я понимал, что она занята, поэтому решил отложить звонок до завтра. Кроме того, у меня была запланирована встреча с Дэниелом. Он сказал, что у него для меня есть важная новость, и я был заинтригован. Я был рад отвлечься от мысли об эмилии поскольку очень беспокоился о ней. Мы с Дэниелом собирались прогуляться вдоль канала. Мы довольно долго не виделись. Из-за суматохи у меня даже не было времени позвонить ему. Думаю, врачи общей практики всегда могут сослаться на свою занятость, но это просто отговорки. Я знал, что с того момента, как на него поступила жалоба, Дэниела обуревали смешанные чувства. Тем не менее, с того инцидента прошло уже шесть или семь лет, и, насколько я знал, его жизнь вошла в привычную колею. Ничто не могло подготовить меня к тому, что он мне сказал. «Я увольняюсь из клиники», — объявил Дэниел. «Что?» — переспросил я ошеломленно. «Я написал заявление. Я больше не хочу быть врачом общей практики». «Дэниэл, о чем ты говоришь? Я был уверен, что неправильно его понял. Ты увольняешься?» «Я долго об этом думал. После того ужасного инцидента я ни разу не приходил на работу с радостью. Я пытался работать как раньше, но у меня не получается, поэтому я увольняюсь». Дэниэл явно не шутил. Он, похоже, хорошо обдумал это решение и теперь поставил меня перед фактом. «Ничего себе! Чем ты теперь займешься?» «Я часто размышлял о том, чем бы я занялся, если бы уволился. Я пока не знаю, но у меня есть накопления, поэтому я не тороплюсь. Кроме того, по договору я должен отработать еще шесть месяцев, так что у меня есть достаточно времени, чтобы подумать. Может быть, я стану адвокатом? Мне всегда хотелось кричать в зале суда «Протестую, Ваша честь!» «Если это твоя основная мотивация стать адвокатом, то, боюсь, ты разочаруешься». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. Я не знал, как относиться к решению Дэниела, все это меня встревожило. «А что насчет тебя?» – спросил он. «Меня? Ты думаешь, что сможешь работать врачом до пенсии? Мне бы этого хотелось», – сказал я. Раньше я никогда об этом не задумывался и просто надеялся, что всю жизнь буду работать врачом общей практики. Мне казалось, что у меня нет выбора. Кроме того, я получал удовольствие от своей работы и надеялся, что приношу пользу своим пациентам. «Не позволяет этой работе сломать себя, Амир, загадочно произнес Дэниел. Я рассмеялся. «Дэниел, ты говоришь как старик, у меня все будет хорошо». На улице похолодало. Я все же рассказал Дэниелу об операции Эмили, от которой я никак не мог отвлечься. Она до сих пор лежала на операционном столе. Пока мы наблюдали, как лебедята плавают за своей матерью, я думал о Венде и о том, что она переживает в данный момент. Вся ее семья была очень храброй, и многое довелось пережить. Я понял, что держало меня в профессии. Такие люди, как Эмили и ее мама. Утром я позвонил Венде, как только приехал на работу. Операция продлилась чуть дольше шести часов, но прошла успешно. Эмили находилась в отделении интенсивной терапии, и специальный аппарат помогал ее сердцу и легким работать, но хирурги были настроены оптимистично. Ей предстояло провести в отделении интенсивной терапии неделю, прежде чем ее переведут в палату. Эмили перевели в местную больницу только через две недели. Ее новое сердце билось самостоятельно, и хотя она испытывала боль после пересадки, препараты ее облегчали. Девочки назначили множество новых лекарств, которые должны были помочь ее новому сердцу и предотвратить его отторжение. Отторжение трансплантата и инфекции представляли для Эмили большую опасность. Венди сказала, что отец Эмили регулярно навещал дочь. Он тоже приехал в Лондон, и они с Венди по очереди проводили время с девочкой. При больнице была гостиница, в которой Венди могла немного отдохнуть, пока с Эмили находился отец. Только через два месяца Эмили стала достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы прийти в клинику. Она пришла не из-за болезни, а чтобы занести благодарственную открытку и шоколадные конфеты персоналу нашей клиники. Все соблюдали дистанцию, но все равно смогли пообщаться с ней. Практически всем сотрудникам довелось работать с Эмили за последние 12 лет. К девочке вышли все медсестры, включая Элисон и многие врачи общей практики. Девочка была ошеломлена, но продолжала улыбаться. Венди тихо всех поблагодарила, а Эмили протянула коробку конфет администратору Аннабель. «Я подошел к ним. Как твое новое сердце?» – спросил я. «Хорошо», – ответила Эмили. «Как Блитцен?» – «Готовится к Рождеству». Она рассмеялась. «Я понимала, что до счастливого конца еще далеко». Эмили все еще ходила к физиотерапевту, чтобы выполнять упражнения для укрепления нового сердца. Она часто ездила в больницу, проходила обследование и сдавала кровь на анализ. Риск сепсиса все еще был высок, и нам нужно было пристально за ней наблюдать. Как бы то ни было, теперь она стояла в нашей клинике со своим новым сердцем. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, она жила, она получила новое сердце и готовилась начать новую жизнь». Я часто вспоминаю Эмили, когда люди ругают Национальную службу здравоохранения или жалуются, что к врачу сложно попасть. Я думаю о слаженной работе многочисленных организаций, благодаря которым эта девочка до сих пор жива. Опытные врачи-консультанты посещают региональные больницы, чтобы поделиться своими знаниями, которые при ином раскладе были бы недоступны местным специалистам. Семьи детей с неизлечимыми заболеваниями получают поддержку, необходимую, чтобы справиться с травмой. Великодушные люди жертвуют органы своего умершего близкого человека. Все сотрудники Национальной службы здравоохранения вносят свой вклад в спасение каждого пациента. Это невероятно, что Эмили дали второй шанс, но при этом ее семье не пришлось оплачивать огромные счета за медицинские услуги. Во многих других странах это было бы невозможно. Когда я думаю о бедном мистере Торнтоне и бесчисленном количестве других жертв коронавируса, а также своих храбрых коллегах, которые умерли, оказывая помощь пациентам с этим заболеванием, я думаю об Эмили и ее новом сердце. Сегодня работать в Национальной службе здравоохранения непросто, но когда мне становится совсем тяжело, я вспоминаю Эмили и ее новое сердце. Мысль о них побуждает меня двигаться вперед.